Глава 59. Прекрасный компромисс. Тронный зал Трои был тщательно спроектирован, чтобы внушать благоговение. По мнению брата Диеса, задумка работала. Во-первых, расположение. Наверное, трон когда-то находился в гораздо более просторном зале для аудиенции на первом этаже дворца, но какой-то хитрый советник рекомендовал перенести его наверх, как можно выше, на самый верхний этаж Фароса, Прямо под вечное пламя святой Натальи. Даже самый высокомерный посол не мог не быть поражен величественным видом, открывающимся из огромных окон. Даже самый надменный Вельможа думал бы о головокружительном падении, ожидающем любого посмевшего навлечь на себя недовольство Сюзерена. Даже самый атлетичный проситель пребывал устрашенной беспощадной лестницей с коленями, мечтающими о преклонении. А затем сокрушительная демонстрация богатства. Колонны из разноцветного мрамора, янтарные вазы высотой с человеческий рост, гобелены из золотой ткани, сокровища, собранные в качестве дани со всего Средиземноморья. Все это ослепляло. На стенах висело оружие и доспехи, которых хватило бы на целый легион. Тонкие копья из Африки, сабли с золотыми рукоятями из степей, топоры Дикого Севера, мечи упрямого Запада, Острые напоминания о веках побед Трои над всеми противниками. Даже на самом видном месте красовались зубчатые копья, жестокие стрелы и зазубренные кинжалы, чей чуждый вид не мог не вызвать дрожи страха. Реликвии крестовых походов против эльфов и свидетельство возможности победы над этим врагом. Наконец был сам Змеиный трон. Величественное сооружение из свернувшихся змей, высеченных из разноцветных полупрозрачных камней. Свет, проникающий сквозь огромные окна, играл на них, как будто они извивались и обнажали клыки. Вещь, достойная легендарного великана. Что, по мнению даже брата Диаса, делала саму мысль об Алекс, сидевшей на нем отчасти нелепой? Казалось, никто не осознавал этого больше, чем сама будущая императрица, бледная и встревоженная, восседающая на гораздо меньшем кресле у подножия агатовых ступеней трона во главе полированного стола, нервно грызущие ногти. Слева от нее сидела леди Севера, безупречная хранительница императорских покоев. Справа Михаэль, прославленный герцог Никейский. Рядом чопорно восседал бессмертный крестоносец Якоб из Торна, Оазис гримасничающей серости в этой пустыне ослепительных цветов. Напротив, брат Диас. Помощник библиотекаря из монастыря, о котором никто в Леоне, не говоря уже о Трое, никогда не слышал. Он поправил стопки бухгалтерских книг, актов и документов, которые принес с собой, словно успех мог быть обеспечен только их идеальной параллельностью к краю стола. Затем, вознеся тихую молитву святой Беатрикс, кивнул Алекс. Словно актер за кулисами, готовящийся выйти на сцену, она расправила плечи, похлопала себя по щекам, вытянула шею, широко улыбнулась и приняла уверенный, спокойный, даже слегка королевский вид. «Мы готовы», — сказала она. «Мажор Дом», — человек, выглядевший так, будто большую часть жизни провел подобострастно согнувшись, низко поклонился. Всем позвольте представить собравшихся представителей аристократии Троянской империи!» И он отскочил в сторону, словно краб. Пара облаченных в доспехи стражников распахнула высокие двери. «Герцог Костас Франзи! Герцогос Иолийский и Ионийский!» Прогремел он, словно возвещая об окончательной победе над эльфами, а не представляя коротышку с огромным лбом. «Хранитель островов Лесбос и Пилос, протектор Пламари, адмирал Пятого Имперского флота, рыцарь Ордена Розы Третьей ступени». Герцог Костас, явно не так сильно пораженный тронным залом, как брат Диас, едва заметно кивнул Алекс, насколько позволяли приличия, и высоко задравно нос прошествовал к креслу. «Герцогиня Елена Цамплакон Арсениос Гилланд Фракийская». Пожилая женщина в огромном парике перешагнула через порог, сердито отказываясь от помощи обеспокоенной служанки. Так и продолжалось. Поток громоздких имен, за которым следовал шквал почетных обращений, титулов и знаков отличия. Кресла заполнялись смучительной медлительностью, пока блистательная принцесса Алексия и четверо ее слуг не уступили в пятеро враждебной толпе, увешанных драгоценностями аристократов и дам, И брат Диас задумался, не пора ли сделать перерыв на обед, как только всех объявят. Или, может быть, на ужин? «И, наконец!» — крикнул мажор Дом. «О, да!» — прошептала Алекс, чуть шире улыбаясь. «Герцог Аркадий!» «О, нет!» — выдохнула Алекс, и улыбка почти сползла с ее лица. «Старший сын ее императорского величества, императрицы Евдоксии!» «Гранд-адмирал! Они знают, кто я!» Аркадий похлопал мажордома по плечу и заговорщически подмигнул ему. Он был высок, строен, красив и держался с ленивой уверенностью человека, которому редко приходилось слышать слово «нет». Он смотрел на Алекс из-под тяжелых век с улыбкой, совсем не похожей на презрительные, полные ненависти усмешки его братьев. Брат Диас сразу же стал доверять ему еще меньше – Их убийственные намерения были откровенно заявлены с самого начала. Какую игру начал Аркадий, еще предстояло понять. «Вы, должно быть, моя кузина Алексия!» Он щелкнул каблуками и поклонился гораздо более почтительно, чем большинство других просителей. Насупившись, она спросила. «Я разочаровала вас?» «Что? Меня? Ни капельки!» Он плюхнулся в кресло, откинулся, поставив его на две ножки, вытянулся по на полированную столешницу и, ухмыляясь, огляделся. «Но мне легко угодить. Спросите любого». «Я говорю от имени всего собрания. Я уверен...» Поднялся герцог, чье лицо было почти не видно за огромными усами. «Когда я говорю, что мы рады снова видеть дочерины среди нас...» Хотя никто не выглядел особенно обрадованным, даже говоривший. «Но прежде чем мы сможем рассмотреть восхождение вашего величества на престол, есть определенные несправедливости, обиды, долги, которые должны быть урегулированы». «Первая в очереди — это первая в очереди», — сурово произнес герцог Михаэль. «Независимо от ваших или чьих, либо еще обид, она — Алексия Пирогенет. Услышав имя и словно понимая несоответствие, ему Алекс еще немного вытянул шею, пытаясь придать себе горделивую осанку. «Рожденная Ириной на маяке Трои, провозглашенная патриархом и папой, единственной законной наследницей Змеиного Трона. Разве в Восточной Империи не осталось таких вещей, как почтение, верность и долг?» «Конечно, герцог Михаэль!» сказала графиня, чья длинная шея и клюющие фразы напоминали брату Диасу величественную болотную птицу. Но это палка о двух концах, острая с обеих сторон. У императрицы есть долг перед своими подданными. Долг заботы, прохрипела старая герцогиня, уставившись слабым взглядом куда-то направо от Алекс. Долг справедливости. «Правление Евдокси было нелегким для всех, для некоторых тяжелее, чем для других», — проворчал Михаэль. «Но мы все», — сказал холеный граф в парчевой шляпе, — «желаем новой эры стабильности и процветания, и чтобы путь к змеиному трону был гладким». «Вместо бесконечной юридической волокиты сквозь чащу возражений...» Аркадий подобрал ворсинку со своего мундира и растер между пальцами. «Итак, кто первый будет брюзжать?» Древняя герцогиня вздернула подбородок. Под ним затряслись бородавки. «Может быть, будем действовать по старшинству?» «Или по размеру владений!» — прогремел пухлый граф. «Или по количеству титулов!» — спросил герцог, чьи седые волосы торчали во все стороны. Алекс направила взгляд на самое дальнее кресло слева и подарила вторую улыбку. «Почему бы нам просто не поработать в том порядке, в котором садились?» «Хорошо, ваше величество», — сказал Лобастый. «Я, как вам, вероятно, известно, герцог Костас Франзи Герцагос. Моя семья веками управляла Эолидой и Ионей от имени ваших предков». Однако большую часть этого времени корона содержала военный порт на острове Лесбос. Постоянно растущий массив казарм, складов и оборонительных сооружений мешал моей семье осуществлять свои права на выпас скота и ловлю рыбы. Пока он монотонно говорил, брат Диас водил пальцем по списку требований, сверяя их со своими записями, пролистывая соответствующие бухгалтерские книги, отмечая нужные пункты, приводя в порядок документы, словно рыцарь, готовящий доспехи к турниру. «Позвольте мне уточнить», — вмешался герцог Михаэль, — «вы хотите, чтобы моя племянница заплатила за привилегию защищать вас?» «Я прошу справедливого вознаграждения, и не больше. Мой управляющий оценил причитающиеся моей семье». Сердце брата Диаса колотилось так же сильно, как сердце рыцаря, выходящего на поле битвы. Он никогда не участвовал в судебных поединках с такими именитыми противниками, но у него появился гораздо более важный опыт, когда он бросился в море с горящей галеры и выплыл живым. Пусть и в испачканном нижнем белье. Он в последний раз сжал флакон с кровью святой Беатрикс, а затем на ватных ногах вскочил, не оставляя себе возможности одуматься. «Милорды и леди!» – сказал он немного громче шума собрания. «Можно вмешаться!» Повисла гнетущая тишина, в которой все взгляды обратились к нему, кроме взгляда пожилой герцогини, выглядывавшей из-за его левого плеча. «Кто этот человек?» Судя по тому, как она произнесла слово «человек», она еще не была уверена в его пригодности. «Монах избран ее святейшеством», — сказала леди Севера, «чтобы благополучно доставить ее величество в Трою». «О!» прогремел пухлый граф. «Боевой монах!» «Честно говоря, скорее...» Брат Диас прочистил горло. «Библиотекарь!» «Книжный червь!» Общий смех. «Неизлечимый книжный червь!» Он одарил его самой вкрадчивой улыбкой, такой, какой он всегда пользовался перед тем, как высказать свое мнение. «Поэтому можете представить мою радость от того, что милостивая леди Севера предоставила мне доступ к хранилищам вашего удивительного Атинея». Он ласково положил руку на собранные книги и бумаги. «Я думал, мы в монастырях на Западе кое-что знаем, но за последние несколько дней я узнал о архивов больше, чем за десять лет монашества». «Что он говорит?» — рявкнул пожилой граф со слуховой трубкой. «Что ты говоришь?» «Понятия не имею». Древняя герцогиня в отчаянии откинулась на спинку стула. «Он балабол». «Вы не первые, кто это говорит», — усмехнулся брат Диас, раскладывая свои сокровища на полированной столешнице. «Перейду к делу». «Если она у тебя есть», — хмыкнул герцог с усами, вызвав новый смех. «Эти акты и соответствующие записи в книге учета владений в герцогстве Ионическом подтверждают, что эти земли всегда были императорской собственностью, сданной в аренду семье с Франзи, и, судя по датам на печатях, срок аренды истек два столетия назад». «Что?» — наморщил огромный лоб герцог Костас, хмуро разглядывая документы. «И, боюсь, не только эти земли». Брат Диас поморщился, словно врач, сообщающий плохие новости. «Вы уже несколько десятилетий объедаете, а то и застраиваете значительные участки императорской собственности». Он положил четвертый лист бумаги на стол, расправил его. «Вот моя оценка вашего долга». Лоб герцога бледнел тем больше, чем дольше герцог изучал лист. «Разве эта цифра может быть верной?» Брат Дес развел руками. «Составлено в спешке. Может, легко увеличиться. Послышалось бормотание, пока он обмакивал перо в чернила, аккуратно осушал перо и вычеркивал первую запись в списке. Но смех уже иссяк. «Итак, герцог Евлогий Пафлагонский». Он посмотрел на следующего в очереди, на удивление краснолицего мужчину. «Вы говорите, корона должна вам несколько галер?» «Боюсь, возможно, первоначальный контракт был неправильно истолкован. Теперь, когда начались судебные дела, брат Диас не чувствовал страха. Великолепие места сражения лишь подстегивало его к новым свершениям. Он листал страницы вслепую, сверяясь с молниеносной скоростью. Суммы могли быть гораздо больше». В какой-то момент он присвоил целый город Змеиному трону, но принципы были теми же, как в споре о правах монастырей на пивоварение в Астурии. Он уступил требованиям о ремонте моста, а затем выставил счет на содержание дорог в 10 раз больше. Он отбивал скидки сложным процентом и докапывался до тонкостей горного права. Графиня с длинной шеей решила, будто поймала его на рыбной ловле, но тут же заметно поникла, осознав, как собственные аргументы лишают ее доли в прибыльных морских путях. Было почти ощутимо, как изменился баланс сил. Алекс сидела все премее и премее в своем позолоченном кресле. Герцог Михаэль сменил злобное выражение лица на самодовольное. «Кажется, даже леди Севера позволяла себе подобие улыбки». Он одну за другой вычеркивал жалобы из своего списка, а солнце достигло апогея и начало клониться к закату. Брат Диас не делал перерыва на обед. Ему не нужно было есть. Он питался чистой административной деятельностью. Последний из аристократов, некий граф Юлиан, был совсем не рад, когда брат Диас разоблачил его бумаги как подделки, да еще и скверного качества – Он уперся сжатыми кулаками в поддельные документы и бросил яростный взгляд. «Клянусь богом, не будь ты священником, я потребовал бы сатисфакции на поле боя!» Сильные мира сего часто прибегают к угрозам, когда их раздражают те, кого они считают слабыми. Брата Диаса и раньше так запугивали, но спаситель сказала, «Нельзя возвыситься, не будучи испытанным». И он осознал, насколько вырос с тех пор, как покинул святой город. Он видел невообразимое и заглянул в глаза настоящих чудовищ. Рядом с этим угрозы благоухающих глупцов казались почти смехотворными. Но смирение – первое из двенадцати добродетелей, та, из которой проистекают все остальные, поэтому брат Диас лишь развел руками. «Я всего лишь ученый. На дуэли я могу нанести вам не более серьезный удар, чем порез бумагой. Если вы настаиваете на вызове на поле боя...» «Вы можете поговорить со мной», — прорычал Якоб Исторна, — «и моими соратниками. Когда у ее святейшества возникает проблема, которую праведники не могут решить, она посылает нас, тех, кто помешал герцогу Марциану, герцогу Константину и герцогу Савве посетить это собрание. Поверьте мне». «Вы бы предпочли иметь дело с монахом», — закончила Алекс. Повисло неловкое молчание, в котором, что примечательно, никто не прибегнул к насилию. Это был первый вклад якобы в это собрание и последнее упоминание насилия. «Уверен, что многих разочаровал», — брат Диас улыбнулся собравшимся. «Я всю жизнь разочаровывал людей и могу лишь извиниться, но я лишь коснулся поверхности». «Если Ее Величество пожелает, чтобы я продолжил работу в Атинеи, могу только представить, какие еще несправедливости, обиды и долги я могу обнаружить». Герцог Михаэль повернулся к племяннице. «Дозволит ли Ваше Величество, чтобы брат Дес продолжил свою работу в Атинеи?» Алекс откинулась, задумчиво выпитила губы и медленно постучала ногтем по подлокотнику кресла, позволяя своим алчным вельможам напрячься. «Уверен, те, кто изъявит желание...» — предложил брат Диас. «Оказать принцессе свою полную поддержку могли бы в дальнейших переговорах рассчитывать на ее щедрость и королевское терпение». Улыбка Алекс казалась более искренней, чем прежде. «Те самые, которыми я всегда славилась?» «Тогда пусть я буду первым». Герцог Костас вскочил на ноги. «Принесшим клятву верности нашей будущей императрице. А я вторым!» крикнул герцог Пафлагонский. «Не терпится увидеть Ваше Величество на змеином троне!» Треть собравшихся встала, чтобы объявить своей госпожой девчонку, которая несколько месяцев назад попрошайничала на улицах святого города. Другая треть пробормотала что-то, огляделась и уклонилась от ставок. Остальные заворчали и нахмурились. Герцог с усами повернулся к краю стола. «Хотите что-нибудь сказать, герцог Аркадий?» «Хочу!» И вот что. Старший сын Евдоксии убрал ноги со стола и встал, уперев перед собой сжатые кулаки и злобно глядя на змеиный трон. «Нехер связываться с библиотекарями!» Он расхохотался, затем усмехнулся, затем вздохнул и вытер обо глаза костяшками пальцев. «Теперь мне нужно уладить с ее величеством один вопрос, который, возможно, представит все это в ином свете». «Лучше обсудить это без представителей имперской аристократии и, пожалуйста, не могли бы мы тратить меньше времени на выход из комнаты, чем на вход?» Аркадию не стоило беспокоиться на этот счет. Как на турнире борцов, участники много ходят по рингу до боя, но проигравшие не тратят времени на то, чтобы побыстрее улизнуть. Как только двери захлопнулись, Аркадий хлопнул по столу, ухмыляясь брату Диасу. «Кузина!» «Я просто обожаю твоего улыбающегося ассасина. Я принял рыцаря с лицом, похожим на древнюю наковальню за душегуба, но все убийства этим утром совершил твой монах». Он пренебрежительно махнул рукой в сторону дверей. «Не обращай внимания на этих идиотов. Они все как собачки. Им нужен вожак, вокруг которого можно сплотиться. Дворяне будут скрижетать зубами, но в конце концов они будут довольны, если буду доволен я». Алекс прищурилась. «Раньше я покупала и продавала немного. В основном продавала. Чую, когда кто-то уже задумал сделку». «Ну, ты же знаешь, Аркадий выглядел немного озадаченным. Мы все обязаны идти на компромиссы и так далее, пойти друг другу навстречу ради блага империи. В конце концов, это не я предлагал». Он взглянул на герцога Михаиля, который явно вдруг почувствовал себя неловко, потом на Алекс, которая выглядела растерянной, и снова на Михаэля. «Ты что ей не сказал?» Он надул щеки. «Я знаю, ты и мой дядя, но все это немного неловко». Алекс внезапно побледнела. «О чем он говорит?» «Но брат Диас догадался, какую игру затеял Аркадий. Или, возможно, это была игра герцога Михаэля с самого начала?» «Он говорит о браке» тихо сказал он. Плечи Алекс снова начали сутулиться. «В браке... с кем?» «Ну, не со мной», – пробормотал Якоб. «Прости, Алекс», – сказал герцог Михаэль. «Я?» – пропищала она, глядя на Аркадия через стол. «И он? И я?» «Что ж, все было замечательно, но я вижу, тебе есть о чем подумать». Аркадий хлопнул себя по бедрам и резко встал. «Я с нетерпением жду твоего ответа на мое предложение, полагаю. То есть я мог бы встать на одно колено, если это поможет? Нет? Нет». В тот момент, когда стражники захлопнули за ним двери, остатки императорского величия Алекс испарились. «Какого хрена?» — прорычала она, поворачиваясь к дяде. Герцог Михаэль выглядел как капитан, ведущий свой корабль в шторм. «Пожалуйста, Ваше Величество, я боялся, если скажу вам, вы откажетесь». «О, ты думаешь? Мне следовало бы отрубить тебе голову. Могу я отрубить ему голову? Сейчас?» Леди Севера спокойно обдумала вопрос. «Я бы не советовала. После того, как будете коронованы, разумеется». «Алекс!» — заломил руки герцог Михаэль. Ты должна уловить суть. Одним махом ты можешь превратить своего злейшего врага в лучшего союзника. Без Аркадия твоя власть на троне будет в лучшем случае шаткой. Ты будешь бороться день и ночь, чтобы удержать власть. С ним в качестве супруга ни один из этих дураков не посмеет тебе противостоять. Ты действительно можешь править. Ты можешь сделать что-то хорошее. Алекс прижала руку к животу. «Кажется, меня сейчас стошнит». «Леди Севера, да скажите же ему!» Хранительница императорских покоев помолчала, затем мягко положила руку на стол. «Аркадий не такой, как его братья. Он вдумчивый, тонкий, эффективный политик. Популярен как среди знати, так и среди простолюдинов». Алекс схватилась за голову. «Не говорите мне, что и вы за!» «Тогда есть еще один деликатный вопрос». «Чтобы удержаться на троне, вы должны предложить не только правление, но и династию. Должны быть обещаны наследники». «Наследники?» Глаза Алекс расширились. Голос повысился. «Якоб!» Старый рыцарь кисло хмыкнул. «Хм, «Ваша постель, ваше дело». Она торжествующе посмотрела на него. «Именно!» «Но...» Лицо ее вытянулось. «С военной точки зрения, Аркадий командует флотом, владеет ключевыми крепостями. У него есть доходы и ресурсы. Вы окружены неприятелями, Ваше Величество. Один этот шаг может превратить вашу слабость в силу». Но Алекс выглядел еще более сгорбленной и несчастной, чем до прибытия дворян. «Я обещала кардиналу Жишке». «Это и была идея Жишки!» – выпалил герцог Михаэль. «Прежде чем я покинул святой город!» Брат Диас поморщился. Он с нетерпением ждал возможности хоть раз заслужить похвалу, но теперь, похоже, у всех появились дела поважнее. Алекс беспомощно взглянула на него. Он пожертвовал церкви десятилетия своей жизни, поэтому мог посочувствовать от чистой души но сочувствие не спасет императрицу от выгодного политического брака. Ну, уже в сотый раз за день он развел руками в извинении. «Это решило бы множество проблем».